Если я умираю, то со мной умирает весь мир. О, бедный мир наивный. Он не знает, что с ним случится, если я умру. Со мной уйдет так много человек, что я их миллионами исчислю. Я целый континент с собой возьму в могилу. Пусть живут на нем мечтатели, смешные смельчаки. У всех одна судьба — тонуть со мной, когда я стану в лету погружаться. Безумный эгоист, я порчу все. Я пальцем ловко закрываю солнце. Что толку в солнце, если нет меня? Зачем оно другим свободно светит? Я забираю целую Аляску. Но с Францией я не определился — Там правил солнечный король Людовик. Он чем-то симпатичен мне сейчас. Пусть Франция пока что остается. Перерезаю горло Альбион. Россию матушку легко свожу с ума. Китай, зазнавшийся, толкаю с пьедестала. Австралии кладу на грудь кирпич. Даю пинка Японии. А греки... Пускай затопит Грецию, она и так уже в руинах вся красотка. Руинами торгует для туристов. Так пусть она со мной уйдет на дно. Во сне потливым я перевернусь и тут же очень сильно пожелаю Испанию и Швецию забрать, большие ученив там беспорядки. Уго, и красок нет изобразить. Я так самонадеян, что могу на небе звезды в свиток завернуть». Так заворачивают для собаки остаток ужина в кофейне за углом. Цветы в полях цинично изничтожить. Ты, мир, подумай сам на этот счет. Когда бы ты меня не презирал, я мог бы взять с собой гораздо меньше. Но если ты остался при своем, я тоже, умирая, не струхну. Хотя в том случае, когда меня застрелят, случайно и бесповоротно я могу... Уйти, себя не взяв в дорогу даже.